Но это же дохристианский период. Что за Белиберда? Да она просто сумасшедшая. Она должна замолчать. У меня в ушах прямо-таки звенит голос какого-нибудь возмущенного архиепископа из Кентербери, жаждущего заткнуть мне рот. И для наглядности Блаватская приставила ладонь к уху, что не могло не вызвать смех в аудитории, а глядя в зал, Дойл заметил, что индуска, ехавшая с ним в поезде, сидит впереди него через ряд и одобрительно покачивает головой. А теперь скажите, каким был самый сокрушительный удар, который христианство нанесло своим предшественникам? Что положило начало фанатичному и безжалостному уничтожению древнего познания? Я вам отвечу. «Введение Григорианского календаря». Да-да, вот так просто. Новое летосчисление, потому что в христианстве время начинается с рождения назаритянина, хотя и до этого происходили кое-какие незначительные события. И заметьте, до этой даты время вело обратный отсчет словно убегая от высшего момента в пучину ничего не значащей неизведанности. Мы, где верховные жрецы истинной церкви, решаем, с чего начать отсчет времени. Так доказывается, что инструмент познания истины важнее самой истины. Не ясно ли? Сколь сокрушительной и одновременно тривиальной оказалась такая постановка вопроса по отношению ко всей предшествующей истории человечества. Этот акт не имеет отношения к традиционному христианскому благочестию. Он рожден исключительно страхом перед истиной, перед правдой, противоречащей интересам власть придержащих и лишает человечества самых мощных духовных источников, которые когда-либо были ему доступны. Смелая речь, если учесть, что произносится она в стране консервативной и традиционно-христианской, подумал Дойл. Да, лектор мыслит весьма неординарно, но сказанное не лишено здравого смысла. Госпожа Блавацкая не мистик и не сумасшедшая, которая ловит журавлей в небе, это совершенно ясно. «Они знали, чего хотят», продолжала Блавацкая. «Я имею в виду ранних христиан. Это были люди весьма напористые и цепки. Они отлично поработали и лишили Запад книг, излагавших тайную доктрину. Они почти полностью уничтожили эти книги. Библиотека в Александрии Огромнейшим архивом, который пользовались как в дохристианскую эпоху, так и после, сгорело дотла. И вы полагаете, что этот акт духовного вандализма был просто случайностью? Нет, конечно, ответила Блаватская на свой вопрос. Вот почему в ходе наших работ, работ теософистов, мы, как правило, обращаем взор на восток. Ибо там сокрыто знание именно оттуда оно во все века распространялось по миру. К счастью, у адептов восточного знания хватило исторического чутья, чтобы спрятать бесценный источник мудрости от мародеров с запада, святых крестоносцев. Их намерения не имели никакого отношения к подлинным чаяниям человека, к его духовной эволюции. Это и определило их незавидную судьбу. Вы можете спросить, почему же тайное знание до сих пор остается закрытым от западного мира? Разве не в интересах самих облеченных знанием просвещать цивилизованные народы? Позвольте мне в свою очередь спросить вас, дали ли бы вы горящую свечу ребенку, находясь в пороховом погребе? Непостижимые для простых смертных истины с незапамятных времен передавались от одного духовного лидера другому, и до сих пор они хранятся в тайне, ибо в них объяснение всех загадок в жизни, и поэтому они — власть, и горе нам всем, если тайное знание попадет в неправедные руки. Дойл поймал на себе мимолетный взгляд Балавацкий продолжавший говорить все с той же страстностью. Такова наша печальная участь. И даже если мы станем трудиться, не покладая рук, стремясь донести хотя бы малую часть этой правды до широкой публики, не стоит надеяться, что наши усилия будут приняты с благодарностью и признательностью. Наоборот, мы должны быть готовы к тому, что сказанные нами станут отвергать, высмеивать, втаптывать в грязь. Ни один солидный ученый или исследователь не решится отнестись к нашим усилиям хоть сколько-нибудь серьезно. Итак, наша задача — приоткрыть дверь к знанию. Пусть всего вот настолько, — Блаватская показала на пальцах мизерное расстояние, — а следующему поколению ищущих истину, может быть, удастся приоткрыть ее пошире. Дойлу показалось, что Блаватская обращается к нему одному. Ее взгляд прожигал насквозь, притягивая к себе и завораживая. «А как это сделать?» — спросите вы. «Представьте себе, что вы отправились в путешествие в хорошо известную вам страну. Все в этой стране вам знакомо. Дороги, реки, города, люди, их нравы и обычаи. В этой стране собрано все, что вы знаете о мире». Естественно, вы начинаете думать, что это знание и есть суть всего сущего, но однажды, странствуя по знакомой вам вдоль и поперек земле, вы, к своему изумлению, натыкаетесь на границу с какой-то другой неведомой страной.